Глава 6 Мужчина подошел ближе. Оказавшись как раз под солнечным пятном одного из верхних окон, золото волос вспыхнуло огненным ореолом. Глаза, такие же синие, как мои, засияли внутренним светом. Улыбнулся, так как он всегда улыбался только мне и мне одной. Раскинул руки. «Обнимешь, сестренка?» Вскрикнув, Я кинулась к нему, обхватила крепко-крепко. «Такой тёплый, такой родной!» — запрокинула голову. «Камир, ты жив, но как?» «Я же сама видела, ты их перехитрил, да? Сумел сбежать? Слава властелину! Ох, Камир!» Мой голос прервался всхлипом. Я попыталась улыбнуться, но из глаз неожиданно потекли слёзы. сказал брат, осторожно гладя меня по спине. «Не надо, Райша, не плачь, а то твои красивые глазки станут красными, как у вампира». Засмеявшись, я попыталась рукавом вытереть слезы. Надо было бы платком, но похитители не додумались положить хоть один с одеждой. «Где ты был все это время? Почему не пришел за мной?» Я так боялась вначале, а потом... Я задохнулась, не зная, что сказать в первую очередь. Столько всего случилось, но Камир поймет... Он всё поймёт правильно, в этом я была уверена. Даже если немного посердится, то потом простит. Так всегда было, так всегда будет. Самый старший из братьев, самый любимый. И зачем они только с мервином ссорились всё это время? Но теперь всё будет хорошо. Они помирятся ради меня и ради ребёнка. Я их помирю обязательно, и всё будет хорошо. «Почему ты ничего не говоришь о себе?» Возмутилась я, дёргая его за рукав. «Ты всё мне должен рассказать, всё-всё!» Брат на мгновение отвёл взгляд в сторону. «Тут и рассказывать особо нечего. Знаешь, раньше пойдём ко мне ненадолго, и тебе всё станет понятно». «К тебе?» Я растерянно огляделась. «Ты здесь живёшь? В этом храме?» Не веря, я засмеялась. Неужели подался в жрецы? Вот уж никогда бы не подумала. Не совсем здесь. Во взгляде брата мелькнула грусть. Потом он взял меня за руки, крепко сжал ладони и скомандовал. Закрой глаза. Я послушно зажмурилась, хотя очень хотелось подглядеть. Но камер не Ренарт, он никогда не причинит мне вреда. Сквозь закрытые веки я увидела яркую вспышку, Однако пронзительный свет быстро исчез. «Можешь открывать», — разрешил брат. Я открыла и изумлённо замерла. Потом встряхнула головой. «Но ведь мы дома. Как дома?» Мы стояли с ним на опушке внутреннего леса, того самого, где я впервые встретила Мервина. Невдалеке виднелась изящная беседка с крышей из искусно сплетённых живых ветвей, Да, помню, Камир любил отдыхать здесь. Но ведь дракон сжёг лес вместе со всем, что окружало королевский замок. Как же так? Я торопливо развернулась, сделала шаг назад и врезалась в Камира. Аккуратней, Райша, — хмыкнул он, положив мне руку на плечо. Но дворец превратился в пепелище. Я видела это через несколько месяцев после битвы, и всё здесь... Всё было покрыто отвратительной чёрной сажей. Даже земля кое-где оплавилась. Камир! Я вывернулась из его рук, чтобы лучше видеть брата. Я не понимаю. Это иллюзия, сестрёнка. Но... Наклонившись, я сорвала первую попавшуюся травинку и растёрла. Я чувствовала её пряный запах, липкость её сока. Поднеся ко рту, я слизнула её кисловатую горечь, Но иллюзия не может обманывать все чувства. Это невозможно. Если будет проще, считай, что ты во сне. В очень ярком и реалистичном сне. Пойдём, присядем. Нам предстоит долгий разговор. Брат зашагал к беседке. Я растерянно последовала за ним. «Ты один спасся?» Я спросила, едва только Камир опустился на сиденье «Только ты...» Остальные они все... Все погибли? Мама? Все погибли. Брат вновь отвел взгляд. Братья, мама, отец. И я тоже. Что? Я не понимала. Что значит «и ты тоже»? Камир! Мне хотелось встряхнуть его, чтобы прогнать с лица это слишком серьёзное выражение, чтобы брат усмехнулся лукаво, как бы говоря, «Ага, попалась!» И я тоже погиб. Он криво улыбнулся. «Мы все мертвы уже больше года, сестрёнка. Седда выпили вампиры. Мия сгорел пытаясь спасти маму. Они вместе погибли под горящими обломками. Ренарда разорвал кто-то из оборотней». А меня добил Антаэль. Если я не ошибаюсь, отрубил голову. «Мервин?» — прошептала я. «Он самый». Вновь это кривая усмешка. «Мервин говорил мне об этом», — сказала я тихо. Глаза резала, но слез сейчас не было. «Но как?» Я подняла на него глаза. «Если ты мертв». «Как это возможно? Я же чувствую тебя!» Протянув руку, я осторожно коснулась его большой ладони. «Ты теплый. Я слышу, как бьется твое сердце. Ты ведь настоящий!» «Лабиринт властелина», — объяснил брат. «Здесь бывает даже то, что невозможно. Бог устанавливает законы жизни, но он может поменять их по собственной прихоти». «Но ты...» Ты сможешь теперь вернуться в мир живых? Выйти из лабиринта вместе со мной? Нет. Камир покачал головой. Моя прошлая жизнь окончена. Когда я заслужу право на следующее перерождение, то меня, каким ты помнишь, не станет. Заслужишь? Переспросила я удивленно. Разве это еще надо заслужить? Да. Он усмехнулся. «Видишь ли, сестренка, после смерти мне очень хорошо объяснили, какую неправильную жизнь я вел». «Кто объяснил?» «Те, кому положено, но это не важно». Он встряхнулся, лицо посуровило. Я мысленно поразилась, как он сейчас стал похож на отца. «Важно другое, Риэль», — продолжил брат мрачно. Почему ты приняла и простила нашего врага, Эльтуань, который убил твоего отца и брата и запустил в наш мир дракона? Как ты могла так поступить? Ты это серьёзно? спросила я недоверчиво. Абсолютно, произнёс он жёстко. В ярости я вскочила на ноги. Значит, это я виновата в том, что оказалась пленницей Эльтуань, который По твоей милости ненавидел всю нашу семью. Может, еще обвинишь меня в том, что я выжила, а вы погибли? Может, я могла это как-то изменить? Например, собственноручно победить дракона? Это ваша вина. Это вы оставили меня одну. Отец и братья, вы должны были защищать меня, а не п -п погибнуть. Т так? Т так? У меня пережало горло. Несколько мгновений я не могла дышать. Риэль. «Успокойся». Ох я спокойна. Я очень спокойна». Камир подошел ко мне и положил ладонь на мой живот, совсем еще плоский. «Я вижу, что ты ждешь ребенка от своего бывшего тюремщика. И этот факт тебя не печалит». «Да? Ну тогда ты должен видеть и то, что Мервин — мой Эль Эро!» — выпалила я, сбрасывая его руку. «Твой... кто?» Вся суровость с лица камера исчезла. Он выглядел изумлённым и даже испуганным. «Мой эль эро», — повторила я с вызовом. «Ты ведь помнишь, что это такое? Вторая половина души?» «И давно?» — задал он глупый вопрос. «С рождения, естественно. Когда, по-твоему, в тело входит душа?» Злиться было проще, чем страдать. И я была почти рада обвинению Камира. Злясь, я могла не думать о том, как моя нечаянная радость превратилась в боль. Зачем он позволил мне поверить, пусть ненадолго, в то, что выжил? Казалось, сердце разорвется от счастья, что хоть одно существо, родное мне по крови, еще живет в этом мире. Я даже была готова простить то, что он оставил меня одну после битвы, бросив на произвол судьбы. Да, оставил, потому что погиб. «Как давно ты знаешь, что он твой Эль-Эро?» — исправил свой вопрос Камир. «Семи лет», — ответила я сердито. «И ты молчала? Все это время ты молчала? Почему?» Я пожала плечами. «Я же столько раз хотел убить его!» — тревожно сказал брат. «Хотел и мог, и однажды собрался!» «Райша, ты разве не понимала, что играла с огнем?» «Скажи ты нам, мы берегли бы его, как королевскую сокровищницу, пылинки бы сдували, ведь его жизнь — это и твоя жизнь». «Ага, верю», — ответила я насмешливо. «Правильнее сказать, посадили бы в клетку, да раз в месяц надевали бы обруч забвения, чтобы не вздумал бежать, и держали бы так лет двести, пока Мервин не умер бы от старости. Только задолго до этого он сошел бы с ума». «Но это и не страшно, правда? Подумаешь, без всякой вины лишить свободы и смысла жизни какого-то полукровку». Брат покачал головой, но знакомый блеск в его глазах подсказал. «Я была права. Ещё бы, разве я не знала своего дорогого камера?» «А на что рассчитывала ты?» «Попросить на себе в вассалы на совершеннолетие». Я улыбнулась, вспоминая. «Могло получиться». «Попросить Таирта? Вместо двух морских портов и герцогства Аршер, которое тебе обещал отец?» — возмутился Камир. «Ты что, осталась бы ради него нищий «Не придумывай, братец, уж нищий вы бы меня не оставили. Попеняли бы за глупость и все равно бы дали, что обещано», — ответила я уверенно. «Отец пришел бы в ярость. Тогда отдал бы ты». Я пожала плечами. «Ты же меня любишь?» камер несколько мгновений молча смотрел на меня. Потом начал хохотать. «Райша, милая, ты невозможна!» «Я? Ты меня обижаешь!» «И не думаю!» камер тряхнул головой, все еще посмеиваясь. «Надеюсь, в следующей жизни мне встретится девушка, подобная тебе. Иначе жить так скучно!» «Ты меня больше не обвиняешь?» Камир покачал головой. «Ты всё сказала правильно. И про то, что мы должны были тебя защитить, и про то, что не могла поступить иначе. Раз антеэль твой, аль эро. Главное, никогда не забывай об этом сама. И ни в чём себя не вини». Сглотнув, я опустила голову. «Какой ты мудрый стал после смерти. Даже не верится». «Я всегда такой был, просто ты не ценила». С опломбом заявил брат, и я с облегчением рассмеялась. «Ты всё сделала правильно, Райша», — продолжил он уже серьёзно. «И то, что позволило ребёнку зародиться, тоже. Особенно то, что позволило ребёнку зародиться». «Он будет Антаэль», — напомнила я. «Он будет Шарал», — возразил Камир. «Неважно, кто его отец, неважно, какое имя он станет носить». Но твой сын продолжит наш род. Твои дети, будущие дети — это наш род, Райша, наша кровь. Иди ко мне». Он сел на скамью и притянул меня к себе на колени, как в детстве. Как часто, совсем малышкой, я забиралась к нему вот так и рассказывала свои горести и радости. И он всегда слушал. Не отец, который был вечно занят, а Камир — Я прижалась щекой к его груди, слушая, как бьется сердце, отказываясь думать, что на самом деле оно, как и все сильное тело брата, превратилось в прах. И рассказала обо всем, что случилось со мной после той битвы. Про потерю силы и ее обретение, про встречу с драконом и Кадари, про духа бездны, про похищение первое и про второе, даже про Мервина, про то, как он любит меня и чем пожертвовал. Я еще когда-нибудь увижу тебя. Мы вновь стояли в храме, но солнце уже клонилось к закату. «Возможно», — ответил Камир. «Долгов у меня много, до перерождения еще далеко». «Если я снова приду сюда, ты будешь в храме?» «Не знаю». Брат вздохнул и крепко прижал меня к себе. «Это не моя воля». «Им решать». «Им». «Они». Брат упоминал их уже несколько раз, но так и не изволил объяснить, кого имел в виду. «Они» — это те, кто распоряжается душами эльтуань после смерти? Или те, кто управляет лабиринтом и этим храмом? Или кто-то еще? «А почему именно ты встретил меня? Я рада, но почему ты? Почему не родители?» «Ни кто-то другой из братьев». «Отцу стыдно», — с лёгкой усмешкой ответил Камир. «Стыдно, что он так бездарно потерял королевство и все наши жизни. Маму не взяли, потому как она с самого начала считала, что ты во всём права. А из братьев я, во-первых, старший, во-вторых, на Антаэля у меня самый большой зуб, и, в-третьих, ты всегда любила меня больше всех». Я посмотрела в его смеющиеся бирюзовые глаза и поняла, что поставить наглеца на место не получится. Действительно, любила больше всех. Вздохнула. Братьям, об этом не говори. Обидеться. Не буду, легко пообещал Камир и после короткой паузы добавил. Они и так знают.